Yeah. <laughs> Чистотым е с т о м б а л а с и хранил свою коллекцию знаков Обернулся. Эй! Он перенесел через кровать и ударил м е н по р е Ты нарушишь к о н е н и р у ю щ у ю ц е п с т и Бог. Не б я з а т е л ь о й что хочешь сказать. Не связывайся с системой. о п р о с и с я подождать е н я на парковке. т о был один из немногих случаев, когда он меня послушался. Я п о д а ко в о д у к т о о н я л и горгоны. Господин stella <laughs>